Глава восьмая. «Ты им веришь?» Укладываясь спать, Яра уже привычно подвинулась на кровати, освобождая место мужу. «Не во всем», — потянувшись до хруста в спине, ответил Дан. «Бальтазар не договаривает, причем сильно. Понять бы только, он это делает для защиты своей небольшой семьи или есть другие причины». «Ты заметил, как Азари относится к отцу? Мальчишка явно не в восторге от него». Только я не могу понять, из-за того, что он сильно ограничивает свободу сына, или его не устраивает что-то еще. Тут все просто. Оборотни ценят силу, а ты видела этого... Словами не передать. Вот уж удивил. Такой зверь и вот эти вот сутулиные плечики, очки и занудный голос. Понятно, что пацан бунтует. Да и потом у него возраст такой, когда волк пытается прочувствовать сферу влияния как на своего человека, так и на окружающих. Дан прошёлся по комнате, проверяя, все ли на местах, и, задув свечу, занял свое место. Как всегда, в темноте чувства обострились, и тут же в голову мужчине полезли мысли и образы. Ярослава что-то еще говорила про оборотней, но нить разговора ускользала от мага. Да и как могло быть иначе? Рядом лежит такая теплая манящая женщина. Тонкий аромат духов щекочет обоняние, каждый вздох и шелест ткани будоражит воображение — а ему снова приходится сдерживать свои желания. И, казалось бы, рядом жена, женщина, которая принадлежит ему, а трогать нельзя. Да что там трогать? Он, как пацан, впервые влюбленный, смотреть на нее боится. Подумать что-то не то, взбрыкнёт, снова отдалиться и начинай все сначала. Еще чего доброго вспомнит, что собиралась отселить его и заставит хибар из еловых веток для себя строить. Вот и приходится смотреть издалека и мечтать. Единственная близость, которую Дан мог себе позволить, — это обнять Яру во время сна. Мелочь, но пока хватает и этого. Терпения ему не занимать. Ловушка. Конец фразы прервал поток мыслей и пришлось сосредоточиться на разговоре. «Э, «Что ловушка?» — переспросил, откашлившись. «Откуда в лесу взялась ловушка? Ты что, меня вообще не слушаешь?» «Извини, задумался». Хорошо, что в комнате было темно, и неожиданно покрасневших щек Яра никак не сможет рассмотреть. «Это я тут сама с собой разговариваю, что ли?» Смешно фыркнула. «Ну, спасибо». «Не обижайся». Дан, повернувшись на бок, безошибочно нашел ладони Яры и мягко сжал ее пальчики. Насчет ловушки очень правильный вопрос. Мне тоже интересно, кто в лесу мог поставить силки. Нужно спросить Геру, вдруг она видела кого из деревенских. «Вряд ли», — Ярослава широко зевнула. «Ты и сам знаешь, что жители Магриф не заходят далеко в лес. Да и уговор у нас с ними по поводу охоты». «Все договоры так или иначе нарушаются. По-другому люди не умеют жить». «И маги». «Да, и маги тоже. Иначе не существовало бы братства, и мне пришлось бы, или, сцепив зубы, быть частью системы круга сильнейших» или давно научиться выживать где-нибудь в лесу и промышлять, если не разбоем, то чем-то еще не очень законным. Думаешь, что всё-таки кто-то из деревенских мужиков изошёл так далеко? На самом деле нет, но лучше было бы, чтобы мои опасения не подтвердились. Опасения? Да, маги-яр не те, с кем хотелось бы на самом деле воевать, но слишком часто в брошенном лесу происходит нечто непонятное, чтобы думать на деревенских жителей. Магическую ловушку, в которую ты не так давно попала, я все еще не забыл. Студенты? Сомневаюсь, что им это может быть под силу. Точно не тем, которые чуть было не уничтожили дриаду. Засранцы! Зло выплюнула Ярослава. Самих бы магической плетью по жопам. Глубокий мужской смех прокатился по комнате, и Яра почувствовала крепкие теплые объятия. Давай спать, вояка! «Мы во всем разберемся. «Угу, все равно все дороги ведут к магам, а значит, в академию». Недовольно буркнуло, удобнее устраиваясь в мужских руках. «Значит, придумаем способ узнать, что там происходит. Не ворчи». «Да не ворчу я!» — попытка возмутиться прервалась широким зевком. «Вообще сплю. Вот и спи. Сплю я, сплю». Потянувшись, Ярослава легко коснулась у губами чуть колючей щеки и тут же спрятала нос в изгибе шеи мужа. Сердце заполошно отбивало ритм, а пальчики на ногах подогнулись от собственного поступка. «Что творю? Что творю?» — билось в ее голове. «Сладких снов», — прошептала и, покрепче зажмурившись, постаралась успокоиться. «Издевается», — мысленно возмутился Дан и еще ближе притянул к себе невозможную девчонку точно не отпущу». Засыпая, он улыбался. «Данчик! Дан!» Писклявый, полный возмущения голос Беллы был первым, что нарушило тишину спокойного утра. Я развозилась под боком мужа, сам Дан тоже не смог игнорировать вопль белки, как и последовавший за ним рык. «Ты на кого зубы скалишь, блохастый? Сейчас Дан проснется, тебе хвост в пасть вставит и скажет, что так и было. Понял, да?» Порычи мне ещё! Ты вообще знаешь, кто я?» «Лыц! Клац!» «Дан! Ярославушка! Меня оборотень сожрать пытается!» Громко на грани истерики завопила Белла, сразу после того, как кто-то из оборотней пару раз показательно щёлкнул зубами. Но тут же горе-актриса сбавила тон и с угрозой пропищала. «Ну всё, клыкастый, держись! Сейчас хозяева дома встанут и трындец тебе!» «Нужно вставать», — лениво прошептала Яра. «Угу. И спасать. Кого?» «А Зария, судя по всему. Он же собирался вернуться». «Думаешь, сам не справится?» Дан лениво водила кончиками пальцев по тёплой коже плеча Ярославы, и вставать ему совершенно не хотелось. «С кем? С Беллой? Да она при желании и мёртвого до инфаркта доведёт». Несмотря на то, что говорила Яра вполне серьезно, сама не торопилась подниматься с постели. Да и вообще, начинать новый день было лениво. Хотелось вот так и лежать рядом с мужем и млеть от его легких прикосновений. Что-то изменилось между ними за последнее время, что-то очень важное, и испугнуть первые мгновения такой хрупкой близости ей не хотелось. Но кто бы еще принимал во внимание желания магов из домика в лесу? с улицы послышался грохот потом снова рык писк ругательство и вдруг перепрыгнув через подоконник рыжий стрелой в спальню буквально влетела белла спите не встаете а меня там обижают между прочим кто вот скажите мне кто посмел к нашему дому привести этот мешок с блохами? ярославушка и привела не скрывая улыбки ответил дан лениво приоткрыв один глаз что Белла так и села на рыжую попу и вытаращилась на Яру. «А я? Обо мне ты подумала? Бессовестная! Дан, брось ее! Жена у тебя бессердечная!» Шумно начатое утро не сбавляло обороты. Яра готовила завтрак под непрекращающиеся споры или все-таки игры пушистой парочки. Белла возмущалась, не останавливаясь, но при этом сама не торопилась спрятаться на своем дереве, не переставая дразнить мельтешащим хвостом Азария. Он же, в свою очередь, грозно рычал и скалил зубы, припадая на передние лапы, но ни разу всерьез не попытался схватить наглую белку. «Ярко! Угомони блохастого! пищала белка, проносясь по кухне скачками. Азарий мчался за ней, загребая по полу лапами, что не могло не закончиться плачевно. Дан, выходящий из ванной в этот момент, неудачно запнулся за лапы волка и чуть не упал, сопроводив это действие многоэтажной словесной конструкции с местным колоритом. «На улицу! Оба!» — рыкнул не хуже самого матерого оборотня и так сверкнул глазами, что Белли с Азарием ничего не оставалось, кроме как, прижав уши, молча прошмгнуть в дверь. Правда, это не помешало им продолжить игры на улице. «Почему мне кажется, что у нас как-то очень быстро появляются дети?» Дан уперся плечом в дверной косяк и, выгнув бровь, посмотрел на Яру, которая от этого вопроса чуть не уронила очередной сырник. Простое блюдо знакомое девушке с детства очень полюбилось Дану, и он часто просил пожарить ему эти творожные котлеты. Как выяснила Ярослава, здесь, на Келленсе, по крайней мере, в той его части, где оказалась Яра, был распространён жареный творог с мёдом, А вот сырники нет. Э, «Какие дети?» Прокашлившись, переспросила у мужа. «Разные?» — повел тот плечом. Кази и Лютик, считай, упрямые подростки. Белла — тот еще ребенок, хотя поведение иногда оставляет желать лучшего. А теперь еще и Азарий. Я, конечно, понимаю, что он в тебе увидел не просто сильную личность, но еще и красивую девушку. Ну, как бы ты замужем. «Угу», — хмыкнув, Ярослава отвернулась к печи. Замужем дети есть, но поцелуев не было. Она хотела пошутить, но за спиной вдруг повисла напряженная тишина, от которой вдоль позвоночника прокатилась волна колких мурашек. Яра, звук шагов из за спиной, и вдруг на ее талию ложится горячая мужская ладонь. Не провоцируй, если не готова к последствиям. К каким? Спросила, чуть заикаясь, и, прикрыв глаза, мысленно обозвала себя дурой. «Таким», — передразнил ее Дан и, дунув на шею, пошел к выходу из дома. Позовешь, как все будет готово? Помогу накрыть на стол». Яра смогла только кивнуть в ответ. Хорошо, что от мыслей, передящих сердце, помог отвлечься шум со двора. Белла с волчонком опять ссорились. Мм! вкусно как!» Чуть шепелявил Зар, сидя за столом с набитым ртом. Он и хватал руками еще горячие сырники, попеременно дул на пальцы, засовывал в рот целую котлету и начинал шумно дышать, чтобы еда поскорее остыла. Ребенок, как есть, притом явно не привыкший к такой пище. «Ешь, ешь, зверюга!» Белла деликатно грызла орехи со своей чашки, стоявшей на углу стола. «А то совсем меня загонял!» «Так ты сама напрашивалась!» возмущенно вскинул голову мальчишка. «Я ж говорю, дети!» — тихонько шепнул Дан жене, наблюдая за оборотнем и белкой. «Сейчас еще черти придут, и начнется полный бедлам!» «Кстати, про чертей!» — также тихо ответила она и повернулась к Азарью. «Зар, родители точно не против, что ты проводишь время у нас в такой разношёрстной компании?» «А?» — несколько раз хлопнув пушистыми ресницами, парень растёкся в наглой улыбке. Как будто они смогли бы меня удержать. Сами всю жизнь говорят, что я должен думать своей головой в первую очередь. А мне у вас нравится». «Разве отец не может на тебя воздействовать?» Вскинув брови, провокационно спросил маг. «Не, у меня звери сильнее. Вы Очередной сырник был проглочен целиком, и легкая шепелявость вернулась. «Ну, с виду так и не скажешь, что у него слабый зверь». Задумчиво протянула Яра, поняв игру мужа и полностью поддержав ее. Да, конечно, выведывать информацию у подростка было не самым честным занятием, но проверить слова Бальтазара было необходимо. Волк темнил и многое не договаривал, а Ярославе с Даном было необходимо понять, могут ли они доверять небольшой стае оборотней, или лучше держаться на стороже. «А, это!» — мальчишка легко засмеялся. «Тут ничего удивительного!» Отец у нас ученый, как безумный, собирает какие-то травки, воду таскает речную, что-то все смешивает, пробует. В общем, его звери – это результат экспериментов. А так-то его из стаи выгнали, потому что он был слабым. Он говорит, что в семье был пятым ребенком, последок. Родился недоношенным, даже в развитии отставал от сверстников. А еще неуклюжесть это его, вы ведь и заметили вчера. Зар поморщился, вспомнив, как вожак их стаи упал, запнувшись о доску. Дождавшись осторожных кивков от новых друзей, он продолжил рассказ. «Ну так вот. Мама рассказывала, что папа всегда таким был, и зверь его соответствовал человеку. Поэтому стая, в которой родилась мать, отказала им в браке. Из-за этого отец решил уйти от своих, а мама пошла за ним. Вообще не понимаю, как такая волчица, как она, смогла...» «Зар, не стоит», — Яра помотала головой. «Чувство ведь не основывается на том, что мы видим». «Никогда не осуждай выбор своих родителей. Ведь не будь они вместе, не появился бы и ты. Да, пусть твой отец нетипичный оборотень, неуклюжесть, ведь это не главная его черта. Он у тебя очень умный, скорее ученый, чем воин. Ну и что? Неужели твоя жизнь настолько плоха? Неужели нет причин быть благодарным родителям?» «Есть», — опустив голову, тихо ответил подросток. «Но я все равно не понимаю». «И из чего?» «Хвост не отрос, а он все туда же. Не понимает. Вот вырастешь, влюбишься и поймешь, Резко прервала его Белла. «В конце концов, самое главное, что родители у тебя счастливы друг с другом. Ведь счастливы?» «Да, но...» «Без но», — поддержал рыжих представительниц прекрасного пола Дан. «Бальтазар сделал все, что мог. Обеспечил безопасность своей семьи, не опустил лап, развивается, ищет варианты». Давай будем честными, расклад у него на руках был не очень. Но он не развесил слюни по кустам, а действует. Не стоит принижать заслуг отца. А девушки правы, чувства не спрашивают нас, когда прийти. И, поверь, это один из самых сильных мотиваторов действовать и работать над собой. Видеть счастье в глазах любимой женщины и знать, что ты тому причина, это несравнимо ни с чем. «Поэтому?» Скинув серьезный взгляд на Дана, требовательно спросил Азарий. «Что поэтому?» «Поэтому ты сидишь в лесу? Потому что твоя жена здесь? Ты про эти чувства?» «Зар, понимаешь?» — начала Яра, но муж ее уверенно перебил. «Да, и поэтому тоже. А еще потому что я обещал помочь, и предпочитаю слово свое держать. В лесу творится черти что, и пока мы не наведем здесь хотя бы видимость порядка, мы с Ярой будем помогать, чем можем». Дан твердо встретил взгляд подростка. Ярыже под насмешливым взглядом белки боролась с волнением, а сам волчонок глубоко задумался. Некоторое время за столом было тихо, ровно до тех пор, пока за ближайшими деревьями не захрустела ветка. «Раз вы прекратили обсуждать нашу жизнь», — с усмешкой сказала Мара, ступая на поляну, — «позвольте присоединиться к теплой компании». Следом за ней вышел и Бальтазар который с невозмутимым видом подошел к столу и сел рядом с сыном, легко пожав тому плечо. Молчаливый разговор, судя по всему, состоялся, потому что в ответ на этот жест Азарий не высказал раздражения, только усмехнулся как-то совсем по-взрослому. Но больше всего Дана с Ярославой удивило появление еще двух похожих друг на друга незнакомок и широкоплечего мужчины. Видимо, этим утром к ним присоединилась вся лесная стая, за исключением малышни. Знакомьтесь, это Анна и Юна, сестры близнецы и муж Юны, Владис. Кто был Анной, а кто юной, можно было понять только потому, как мужчина с острым взглядом смотрел на одну из сестер. В остальном девушки были как две монетки с одинаковой чеканкой, только платья различали их. Белла, видя такой прирост хищников у дома, ловко переместилась на плечо Дана. Так было и лучше всех видно, да и безопаснее. А то сейчас Азария расскажет, что она его все утро дразнила, так и кончится спокойная жизнь одной маленькой доброй белочки. Знакомство не успело начаться, как с тихим хлопком за столом появились Кази с Лютиком. Потирая лапы, они демонстративно облизывались, глядя на сырники, мед, орехи и прочие радости завтрака, только небрежно поприветствовали. «Привет хвостатым! Яры Дан, наше почтение!» И принялись за еду, не обращая внимания на пренебрежительное фырканье со стороны оборотней, смех Беллы и невозмутимые лица вынужденных родителей. Почти сразу после чертята двумя ураганами появились джины. «Ярослава, рассветная звезда, приветствую, и пусть твой день будет наполнен миром». Газис, как всегда, улыбался, чуточку плутоватой, но преисполненной мудрости улыбкой тогда как Абу молча поприветствовал хозяев дома, прижав правую ладони к сердцу. Окинув взглядом столу, он чуть прищурился и тут же, извинившись, ушел, чтобы вернуться через пару минут с огромным подносом, заполненным фруктами и ягодами. Лютик, увидев, что джинны решили сделать вклад в общий завтрак, также молча исчез со своего места и вернулся со сковородой, на которой еще скворчало мясо. «Лють!» — возмущенно скинулась Яра. «Опять позаимствовал!» «Обижаешь!» — надул щеки маленький чертенок. Свое принес. Ого, наше, вздохнула Казя. Остались мы без обеда. Мой мохнатый друг, не стоило отдавать последний кусок мяса из дома, усмехнулся Абу. Чего это? Тут же заступился за брата Казя. Между прочим, не вы одни такие все щедрые тут. Щеки Мары покрылись нежным румянцем, и она обменялась взглядами с Анной и Юной. «Стоп!» – Да напустил ладони на столешницу. «Давайте прекратим мериться размерами своих запасов и спокойно поедим уже. Мара, не обращайте внимания на наших друзей. У них и давно сложились отношения в виде дружественных соревнований. Вас это не должно волновать. Мы с Ярой никого не просим приносить с собой еду, приходя в гости». «Ма!» – тут же в лес Азарий. «Ты лучше вот эти штуки попробуй. Вкусно, с ума сойти!» «Спроси, как делать? Может, Яра научит и вас?» «Зар!» — Бальтазар укоризненно покачал головой, но при этом во взгляде его не было упрека. «Прошу прощения, наш сын еще не умеет сдерживать свои эмоции». «Да-да, я молодой и не сдержанный пап!» — Азарий закатил глаза. «Но поспорить могу, ты тоже растеряешь выдержку, когда попробуешь это... Как их, Яр? Сырники! Во!» «Пробуй, пробуй! И посмотрим, кто тут несдержанный!» Под шутки и разговоры день постепенно вступал в силу, а затянувшийся завтрак плавно перешел к чаепитию. Тогда же к ним присоединились и Гера и Бердо. Они уже успели с утра проверить лес и решить несколько неотложных вопросов. «Ого, да тут целое собрание!» Гера улыбнулась всем сразу. Ей казалось, что она знает всех присутствующих уже очень давно, что неудивительно. Ведь когда она еще находилась в колыбели жизни, следила за жизнью леса и видела каждого из тех, кто сейчас сидел за столом, и даже более того. «Каргат, как приятно видеть такое единение, да?» Бердо улыбнулся и подмигнул чертятам. «А я все думаю, где мои друзья пропадают?» И снова приветствие и знакомства, разговоры и шутки. День в лесу обещал быть жарким, но здесь, на поляне, в тени деревьев, было хорошо и очень уютно. Те, кто раньше и думать не мог о таком общении, сейчас мирно сидели за одним столом и обменивались новостями, мыслями и своими переживаниями за лес. Так продолжалось до тех пор, пока Яра не спросила у подруги. «Гера», — позвала, стараясь не привлекать внимания окружающих. «Ты случайно не знаешь, кто мог расставить ссылки в лесу?» Все разговоры тут же стихли, и стало понятно, что скрыть что-либо в компании нечисти и оборотней практически невозможно. «Нет», — подумав пару минут, уверенно ответил Адриада. «Вчера я была занята другим участком леса, а до этого не замечала незнакомцев в лесу». «Да что там гадать? Магия это!» — махнул лапкой Людь. «И дураку уж понятно!» «Маги?» — хмыкнула Белла. «А чего же они тогда не магией, как обычно, охотятся?» «Так у них магии нет», — вклинился в разговор Изар, чем привлёк внимание к себе. «Что? Я правду говорю. Дня три назад видел я одного седобородого в мантии. Он меня, как увидел, руки поднял, магичить, видимо, хотел, а потом из лоз плюнул и, развернувшись, ушел. Ну, я и проследил за ним чуть-чуть. Они там бесятся, но колдовать не могут. Вот. «Это когда ты успел с магами столкнуться?» — прищурившись, спросила у него мать. «А мне больше интересно, где же ты бегал, раз встретился с ними?» Бальтазар, нахмурившись, посмотрел на сына. «Ой, да подождите вы мальчонка воспитывать!» — тут же запищала Белла. «Разве не понимаете, что это значит?» «Что нашему сыну повезло не стать подопытным волком в академии?» Мара резко обернулась и посмотрела на Белку. «Нет!» «Это значит, что ко своим куполом отрезала от магии и академию!» Козяш подпрыгнул на своем пне. «Точно, рыжая! Они сейчас, значит, тоже, как обычные люди!» Чердята с Белкой обменялись проказливыми усмешками. Джины загадочно начали улыбаться, Бердо и тот предвкушающий потёра руки. Оборотни, в свою очередь, переводили взгляд с одного участника застолья на другого и не понимали, что такого важного было в этой информации. А вот Дан, хорошо изучивший повадки друзей, строго высказал. «Даже не думайте. Мы не знаем план Академии, и это слишком рискованно». «Да ты шутишь!» Казя чуть не свалился от возмущения. «Когда еще представится шанс наведаться в Академии и пошалить там безнаказанно?» «Вы хотите проникнуть в Академию?» За стеклами очков глаза Бальтазара заблестели от нескрываемого любопытства. «Они определенно не будут этого делать», — непреклонно ответил Дан. «Слушай, донышка, ну что ты начинаешь? Мы же все взрослые здесь, понимаем, что это может быть опасно. Но все же у нас у всех есть за что мстить магам Академии и их студентам». Белла спрыгнула с плеча мужчины и, уперев лапы в бока, смотрела на своего горячо любимого Дана. «Да? А если с вами там что-то случится, что нам с Ярой потом делать? Мы даже не сможем помочь ей прикрыть магией, да и Геры в Академии бессильно Об этом вы подумали?» На такой вопрос ответить нечисти было нечего. Они прекрасно понимали, что Дан прав и не зря беспокоится о них. Но желание хоть немного усложнить жизнь магам не отпускало. «А если...» — Бальтазар на мгновение запнулся и продолжил более уверенно. «Если с ними отправимся мы в виде волков, это вас устроит?» «Ничего себе! Волки на охране!» «Дан, без вариантов! Мужик, пойдем!» Людь воинственно сжал кулаки. «И не забывай, что у нас, в отличие от вас, магов, еще остались наши силы». Абу тоже решил принять участие в разговоре. «И сейчас мы многим сильнее студентов и учителей». «Это все, конечно, так». Яра тоже не была в восторге от этой идеи. «Но не забывайте, что вас намного меньше, чем обитателей Академии. И даже не имея ни капли магии, они с вами могут справиться только из-за численного перевеса». Ее слова немного остудили пыл отряда мстителей. Кто-то досадливо крякнул, кто-то зло сплюнул на траву, другие крепко задумались, пока Белла осторожно не уточнила. «А если мы устроим эти, как они, диверсии?» Мысль была не лишена смысла, и тут же за столом снова вспыхнул спор. Одни отстаивали право на веселье, черти, кто-то утверждал, что им есть за что поквитаться с магами, джины. Кое-кто верещало в выбитом зубе, тут даже имен не требуется, а некто тихим голосом мечтал о посещении лаборатории Академии. Думаю, там можно найти много учебников и ингредиентов. Это было бы весьма кстати, ведь мои эксперименты требуют ресурсов и знаний. Дан же пытался объяснить, что даже для диверсии нужен нормальный план и знания Академии изнутри, а этим никто из них не мог похвастаться. Спор ходил по кругу, до тех пор, пока над головами собравшихся не прозвучал насмешливый голос. «Да, детки, смотрю на вас и думаю, когда же вы обратите внимание на меня? Но, видимо, не дождусь». На ветке кедра сидел, свесив ногу, весьма себе колоритный персонаж. Удащавый мужчина в черной рубашке с расстёгнутым воротником – зачёсанными назад волосами, открывающими высокий лоб. Совершенно плутовская улыбка открывала вид на кончики острых клыков, а ярко-алые губы контрастировали с идеальной белизной зубов. «Валериан!» Бальтазар недовольно поджал губы при взгляде на нового участника беседы. «Он самый!» Мужчина ловко спрыгнул с дерева и, замерев недалеко от стола, широко улыбнулся, не оставляя сомнений, что он вампир. «Позвольте представиться. Валериан Макслюм Авлентий. Для друзей просто Валера. Вампир, живущий в брошенном лесу», — тонко улыбнулась Гера, глядя на вновь прибывшего. «И что вам могло понадобиться у нас в гостях?» «Милая моя дряда, во-первых, я не у вас, в гостях. А во-вторых, с чего вы взяли, что мне что-то нужно от вас? Может быть, я хотел предложить помощь?» Что? За даром? Кази сегодня был крайне недоверчив. Ну, почему же? Не бескорыстно, конечно. Но уверен, вы не откажете в пустяковой помощи в обмен на. Валера снова широко улыбнулся и, чуть подавшись вперед, громким шепотом, продолжил: План Академии! Его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Вначале на поляне стало тихо-тихо, настолько, что стал слышен писк комаров. Зато потом все заговорили разом. В общей какофонии звуков сложно было понять, кто именно и что сказал, но общая мысль сводилась к одному: Диверсиям в Магической Академии быть. Нечисть выходит на тропу войны, и ни Дан, ни Яра не смогут им помешать. Ну вот и все. Получилась, конечно, очень большая глава, зато мы это сделали. Автор, довольно улыбаясь, зажмурилась и откинулась на спинку кресла. «Да, вампир Валера! Придумал ж тоже!» — покатился со смеху Изяслав. «Между прочим, низенько, этот вампир не так прост, как кажется, так что не смейся над именем, он еще преподнесет сюрприз всем, и не один». «Расскажешь?» «Нет. Ты что, хочешь, чтобы все читатели заранее знали, что их ждет? «Нет, конечно». Изя тяжко вздохнул. «Но мне ведь любопытно». «Если любопытно, иди в заметках посмотри». Хитро подмигнула чертенку автор.